Сын человеческий, с тех пор, как в чашу смерти Иисус, незваных ради, привлеченных шумом, безсмертие положил своей души, уж миновало много сотен лет. Сегодня он спустился ненадолго из вечного жилища в бренный мир. И увидал порок, что ранил прежде. Надменный дротик и кинжал лукавый, Свирепая изогнутая сабля. Сегодня быстро лезвие их точат Об камень, прочь отбрасывая искры. На фабриках огромных, полных дыма, А самая ужасная стрела — В руках убийц недавно засверкала, И жрец на ней свое поставил имя, Ногтями на железе нацарапал. Тогда Христос прижал к груди ладони. Он понял, нет конца мгновением смерти, Кует наука много новых копий, Они ему вонзаются в суставы И люди, что тогда его убили, безмолвно притаясь во мраке храма, Сегодня вновь во множестве родились. Сам вон ослышен голос их молитвы, И так они бойцов-убийц взывают, крича им «Убивайте! Убивайте!» Сын человеческий воскликнул в небо. «О Боже правый!» Бог людей, скажи мне, по что, по что оставил ты меня? В тот древний иступленный век, когда Творец хулил свое творение и созданное рушил, Тот день, когда утратил он терпение, Своею дланью грозный океан Тебя отторг у Африка от груди земли восточной. Густого леса бдительная стража Твою темницу стерегла. Ты на досуге одиноком Копила тайны чащ непроходимых, Читала письмена воды, земли и неба, И волшебство природы В душе незрячую мантру пробудило. Ты, заслонив лицо уродливой личиной, Над ужасом смеялась, И страх, стремясь преодолеть, Ожесточала дух величественным бредом, Обрядом пляска и разрушения Под барабанный гром. Тенистое. За черным покрывалом не видел человеческого лика При мутный взор. С колодками, с цепями ворвались ловцы людей, Чьи когти крепче волчьих, Чье низкое высокомерие глуше Твоих для солнца недоступных джунглей. В наряде городском белесый варвар Как зверь бесстыдно алчность обнажил, Плыл по тропам лесным беззвучный голос горя, Пыль впитывала кровь твою и слезы, навеки мерзкой грязи комья Из-под сапог бандитских Оскорблением запечатлели летопись твою. А за морем, в их городах и селах, Воскресный звон колоколов предвечному добру гудел хваление, младенцы прыгали в руках у матерей и славили поэты красоту. Сейчас, когда в закатном небе за горло схвачен бурей вечер тихий, И из пещер повылезло зверье, Конец всему предвозвещая воем, Явись, поэт, на рубеже веков, и, подойдя к порогу оскорбленной, скажи, прости, пусть этим чистым словом разрешится твой варвар-бред. Забил барабан война Примечание Будда упомянул здесь в связи с тем, что японская военщина, совершавшая варварские акты насилия во время своей агрессии в Китае, служила молебной, призывая к покровительству Будды, основой вероучения которого было не насилие. Забил барабан война, их шеи нагнулись, кровью глаза налились. Зубы скрижещут. Строй за строем идут принести на трапезу мертвого пира Свежего мяса людского. Сперва в храм доброго Будды вошли, Благослови все благой. Захлебнулась ревом труба, Земля содрогнулась, Куренья затеплились, Колокола зазвонили, Воздымились, небу молитвой. Все сострадающие, исполни просьбу молящих, жаждут они вопли пробудить раздирающие душу и небо, под кровлями тихими узы любви разорвать, взвить твои флаги над тленом разгромленных сел, в прах обратить чертоги науки, в щебень, Храм красоты. Вот и взыскуют благословения доброго Будды. Захлебнулась ревом труба, Земля содрогнулась. Подсчитают, сколько поляжет убитых, Сколько тел живых изуродуют. Каждую тысячу павших будут приветствовать Барабанную дробью, хохотать, О чудовище злобы над кровавыми клочьями младенцев и матерей! Просят, чтоб слух человеческий принял молитву их лживую, Чтоб могли отравить они ядом дыхание мира. Вот зачем они ждут благословения доброго, щедрого Будды! Заклебнулась ревом труба, Земля содрогнулась. Искупление Вверху на небе молний свет, Внизу просветов нет. Земной ночи, что варварски черна, Между голодными и сытыми война. Пожар греха она раздула в подземелье, Цивилизации, куда упрятать Награбленные хищники успели. И вот землетрясенье рев Взмыл из огня, круша препоны, Подножье арки триумфальной крошится, Рушатся колонны, дворец с богатствами веков Обремененный повержен. Из проломов лезут змеи, Качаются над прахом капюшоны, Жильцы расселин, недоступных взглядом, Исходят злобою и ядом. Но хоть страданий в мире много, Не проклинай напрасно Бога, Пусть разрушение безумного рука Сметет грехи твои, Их груда велика. Нарыв созрел, прорваться должен он Спасительная боль. Пусть злобен и силен Запустит когти в грудь земли Орел громадный и жрет, Покуда не набьет желудок жадный. Любому, кто слабей других, По праву силы хребет ломает людоед. Тянет жилы, Хрящи на яростных зубах Рустят, Вползает в душу страх, И кровь, Текущая в пыли, Корою покрывает Грудь земли. Но час настанет, Зло сметут потоки Разрушения, Тогда возникнет новый мир, Исполненный брожения Стихийных Смири же страх, пока тебя он не смирил Мы слабости полны и взращивает лень Пускай испепелит скопление хлама великие разрушения день А там спешит толпа дрожащая во храм Как много людей словами обольстить желает Бога Там слабодушным благодать. Молись, не помышляя зле, И мир восставишь на земле. Монету медную скупец жалеет на молитву дать, Завязок сотни на его куле, Щедрот его вовек не увидать. Он целый мир купить готов Ценой хитросплетенных слов, Живет он на алчность, И все же мечтает шастрами и мантрами Купить благоволение Божье. Но Бог не вытерпит позора, Любви своей корычно лживой, И если в нашем мире искры Начало благостного живы, Зажжется жертвенное пламя, Простится каждая вина, И новый светоч, новой жизни, ликуя, примет новая страна. Хиндустан Примечание. Хиндустан здесь одно из названий Индии. Тон Хиндустана слышу я постоянно. С детства на запад влечет меня тихий зов. Там судьба нашей Индии пляшет среди погребальных костров. Издревле во все времена иступленно плясала она. Издавна в Агре и Дели кричали стервятники жадные и ножные браслеты звенели. Там руки веков воздвигнуть сумели Из камня, покрытого пеной резьбы, Дворец до небес на смешку судьбы. Там по путям неудач и удач Летят колесницы встречные вскач, И сложный по пыли петляющий след Рисуют знаки счастья и бед. Там армии новые, что не час, Обрывают неконченный древний рассказ И переиначивают конец. Там в каждую хижину, в каждый дворец Разбойничьи банды заходят в потьмах, Они порождают горе и страх, Они меж собою воюют за власть И пищу нищих не брезгуют красть. Им от огней драгоценных камней Кажутся ночи светлее дней. Хозяин и раб поразили о том, чтоб Страна обратилась в игорный Дом. Сегодня она От края до края Одна могила сплошная. И тот, кто Сразил, и тот, кто сражен, Конец положили Бесславью и славе Прошедших времен. У мощи было и Переломаны ноги, прежним Мечтам и виденьям Верна. Лежит В обмелевшей джамуне она, И речь ее еле слышна. Новые тени сгустились, Закат угас. Это ушедшего века Последний час.